Глава восьмая Джордж еще спал, когда Элла принесла ему чай. Она открыла шторы, он проснулся и сонно осматривался. Не разговаривая с девушкой, он только ждал, когда горничная выйдет. Потом он встал с кровати и открыл дверь для Лео. Все члены его тела онемели и болели после ночи, проведенной в качалке. Однако это не играло никакой роли. Это была чудесная ночь. Джордж снова лег в постель и выпил чай. В комнату вошел Лео. — Иди сюда, дружок! — позвал его Джордж и пошевелил пальцами. Однако кот принюхивался и, настороженно, с опаской, смотрел на хозяина своими большими, круглыми глазами. Судя по его поведению, косметика коры ему не нравилась. — Иди, Лео! — снова позвал Джордж. — Прыгай! Хоп! Но Лео повернулся и выскочил из комнаты. Джордж позвал его еще раз, но кот исчез. Некоторое время Джордж огорченно думал о нем, но вскоре воспоминания о прошедшей ночи завладели его мыслями. Несмотря на неприятное начало, ночь была восхитительная. Никогда в своей жизни Джордж так много не говорил. Кора говорила немного, но была внимательной слушательницей, а он боялся, что не сможет ее развлечь. Даже теперь ему с трудом верилось в то, что он так блестяще себя проявил. Она хотела больше знать о его жизни в Штатах. Этот интерес возник у нее после того, как она легла в постель. Джордж подал ей свою пижаму и вышел из комнаты, чтобы дать ей возможность переодеться. Он был очарован ее видом, когда вернулся. Она закатала рукава пижамы до локтей и натянула одеяло до подбородка. Ее черные волосы раскинулись пышным веером по белой подушке. Ее лицо освещало чуть заметное... Ироническая усмешка. Джордж устроился на подоконнике, положив ноги на стул. Они пили пиво и разговаривали. Кора попросил рассказать о его приключениях в Америке. И Джордж был настолько счастлив, что забыл об осторожности. В его историях, подчеркнутых из книг и фильмов, Эпизоды были как живые, благодаря богатой тренированной фантазии, которая приукрашивала сцены такими бытовыми деталями, что они выглядели убедительными. И никогда воображение Джорджа не работало так вдохновенно. Он заставил всех знаменитостей промаршировать через его комнату. Бэби Нельсона, Фрэнка наша, Роджера Туи. Он рассказывал о жестокости, о ревущих полицейских сиренах, о скоростных автомашинах, о погонях и убийствах. А, а однажды, когда я беспечно шел по улице, — говорил он, — трое молодцов вдруг засунули меня в неизвестный мне автомобиль и повезли в лес убивать. Я и сейчас будто вижу их лица. Одного из них звали Вайнингер. У него был широкий шрам на лбу. У второго Баррова уши были, как у летучей мыши, характер злобный. Третий — Густав Банехард. Да, эта троица была беспощадна и готова на все. Ну, для меня запахло жареным. И, видимо, наступил мой последний час. Терять мне было нечего. Я бросился на Вайнингера и вырвал у него оружие. У меня еще никогда в жизни не было такой молниеносной реакции. Петляя, я побежал через лес. Кура слушала с напряженным вниманием, не перебивая его. Я внимание и интерес только поощряли его фантазию. Я рада что вы мне столько рассказали. — Это полностью совпадает с моими представлениями о вас, — сказала она, когда он выдохся. Джордж попытался осторожно выведать у нее об их жизни, о ее брате, чем он занимался прежде, где живет, как он и кора сводит концы с концами. Однако она была немногословна. Сидный никогда с ней не делился. У них никогда нет денег. Так, по крайней мере, утверждает Сидный. Сама Кора не работает, занимается домашним хозяйством. Живут они недалеко от Расселсквер. Джордж мог бы зайти посмотреть, лучше всего, когда сидны не будет. Он не любит, когда приходят гости. Он очень любит командовать, сказала она, и поэтому мы постоянно ссоримся. — Не станет ли Сид беспокоиться, не зная, где вы? — Он никогда обо мне не беспокоится. Сидный никогда не думает о других. — Где он получил этот шрам? — спросил Джордж, собравшись с духом, чтобы задать занимавший его уже несколько дней вопрос. — Ему неприятно, когда об этом заходит разговор, не так ли? Это был... «Несчастный случай», — лаконично ответила Кора. «Я так и думал», — сказал Джордж, — «все еще раздираемый любопытством». «Наверное, это произошло недавно», — Кора промолчала. «Но как же это случилось?» «У него есть враги». Джордж удивился. «Враги?» «Послушайте, я уже хочу спать», — прозвучала в ответ. «Погасите свет». Джордж встал и пошел к выключателю. Проходя мимо кровати, он остановился и спросил, — Вам удобно? — Да, пожалуйста, погасите свет. Он вздохнул. Насколько все было бы романтичнее, если бы Кора не была такой деловитой. Заснуть Джордж не мог, слишком был возбужден. После продолжительного молчания он произнес — — Наверное, это для вас ничего не значит. — О, Боже! — послышался недовольный голос. — Что для меня должно что-то значить? — Ну, что вы? Здесь у меня еще никогда не ночевала девушка. — Вы наивный человек, не правда ли? — ответила она. — Находите это ненормальным, Джорджа? Так сильно влекло к ней, он был рад любому ее знаку внимания. Конечно, для меня сегодняшний вечер такой необычный. Вы даже не представляете, что он для меня означает. Почему же? Вы не так одиноки, как я. Я большую часть времени провожу один и мало общаюсь с другими людьми. Я не встречал еще ни одного человека, которому меня потянуло до сегодняшнего дня. Он нервно закашлялся, испуганный своей храбростью, как она отреагирует на это признание. Но она ничего не сказала, а Джордж ждал ее ответа, исполненный беспокойством. «Вы, пожалуй, считаете меня круглым идиотом», — наконец с горечью проговорил он. «Может быть, я действительно идиот. По крайней мере, некоторые так и думают из-за моей привязанности» к коту, например. Но Лео особенное животное. Джордж напряженно всматривался в темноту, стараясь разглядеть кору. Когда человек одинок, он ищет общение с животными. Они ведь ничего не требуют. Иногда совсем не хочется говорить. И они все понимают и не пристают. Просто дарят тебе свою дружбу, ничего не требуя взамен. Лео мой лучший друг... — Но все же это совсем другое, нежели человек, с которым действительно можно отвести душу. Вы согласны? Она не ответила. Он подождал и снова спросил. — Вы согласны? — С чем я должна согласиться? Спросила она сонно. — О, простите, вы почти заснули. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Мне так редко удается откровенно поговорить с кем-либо. Это заметно. Недовольно проговорила она, отвернувшись к стенке. Джорджу не хотелось, чтобы она засыпала. Было ведь только одиннадцать часов. Кора позвал он и прикурил сигарету. — Да, мы будем встречаться. Он с радостью увидел, как она поворачивается к нему лицом. — Если уж вы закурили то могли бы и мне предложить сигарету, — сказала она. — А затем я все-таки усну, и если вы будете мне мешать, я вышвырну вас вон. Он дал ей прикурить. В мгновенной вспышке Джордж увидел ее темные, уставшие глаза, смотревшие на него без всякого выражения. — Вы не против, что я называю вас корой? — спросил он, склоняясь к ней. «Вы можете называть меня как угодно», — ответила девушка и легла на спину. Джордж сел на краешек постели и вновь повторил свой вопрос. «Мы будем встречаться». «Почему бы и нет?» — равнодушно ответила она. «Только Сидный не любит, когда ко мне приходит». «Не любит? Почему?» «Спросите у него сами». Но это не означает, что мы не будем встречаться, правда? Что с вами происходит? У вас же, наверное, знакомых девушек пруд, пруди. «Ошибаетесь?» Возразил Джордж с опаской, думая, как бы ему не выйти из разыгрываемой весь вечер роли. «Я не очень люблю женщин, вы исключение». «Действительно». Спросила она, и легкий интерес прозвучал в ее голосе. — Что вы под этим подразумеваете? Исключение — Исключение? Джордж помедлил с ответом. — В самом деле, что он имеет в виду под этой фразой? Он и сам не знал точно, какой смысл вкладывал в эти слова. Вы прекрасны, вы самый... Удивительный человек из всех, с которыми я встречался. Не преувеличивайте. Это не так, — возразила она. Нет, это правда. Вы чудесная девушка, такая самостоятельная, целеустремленная. Вы знаете, чего вы хотите, и вы очень интересный человек. Некоторое время она молчала. И Джордж испугался, а он подумал, что чем-то ее обидел. Наконец из темноты прозвучал ее вопрос. «Уж не влюбились ли вы в меня?» Джордж сжал волнение и руки. «Да, из первого взгляда. Мужчины так глупы! Вы не находите?» Доверительно сказала она, будто разговаривала с женщиной. «Сколько мужчин, от которых я слышала эти слова?» Тысячи. Вы не должны этому удивляться. Но такой девушке, как вы, конечно же, не может понравиться мужчина моего типа. Вы о себе невысокого мнения. Почему это меня не могут интересовать мужчины вашего типа? Ну, разве я вам интересен? Как я должна отнестись к вашему вопросу? Не имеет смысла дальше говорить на эту тему. — пробормотал Джордж. — Вы спросили, не влюбился ли я в вас. Я отвечал положительно. Но вы-то в меня не влюбились, ведь так? Или все же? — Конечно, нет, — ответила Кора. — Но это вовсе не означает, что я не смогла бы вас полюбить. Джордж замер. Вы действительно смогли бы в самом деле... Ну, если вы, как кролик, будете сидеть в своей норе и выжидать, и бояться, и краснеть в нерешительности, разумеется, нет. Ни одной женщине не нравится, когда на нее лишь смотрит, как на редкого зверя. У Джорджа заколотилось сердце. Господи, что он за дурак! Не отдавая отчета в том, что он делает, он схватил ее маленькие руки. Кора, кора! Он притянул девушку к себе и неумело поцеловал ее. Она не шевельнулась в его объятиях. Ее духи одурманивали его. Сердце готово было выскочить из груди. «Я люблю тебя», — прошептал он. кора легонько оттолкнула его. «Иди же, оставь меня, я хочу спать. Для одной ночи для тебя этого более чем достаточно». Хладнокровно и строго сказала она, — и выброси, пожалуйста, вот это. Она отдала ему окурок. Джордж взял ее окурок и направился к камину. Его ноги сделались ватными, он был в трансе. — Мы увидимся еще. Робко бросил он в темноту. — Да, увидимся, — раздался ее зевок. — Я уже сплю, не мешай. — Но что мы скажем, Сидною? Это занимало его так же сильно, как и ее слова о том, что однажды она сможет его полюбить. У них появилась тайна, тайна, отсидная, и она еще крепче укрепила их отношения. «У тебя есть телефон?» В ответ Кора пробормотала что-то неопределенное. «Могу ли я тебе позвонить? Мы бы пошли куда-нибудь». «Хорошо. Скажи мне номер». Попросил Джордж, лихорадочно разыскивая в темноте бумагу и карандаш. Он есть в телефонном справочнике. Хари и сын продукты. Наша квартира расположена над магазином. Прекрасно. Хари и сын, это легко запомнить. А теперь отправляйся, наконец, спать, сердито попросил Экор, если ты. Еще раз задашь мне хоть один вопрос, то я действительно рассверепею. Хорошо, согласился он, осчастливленный. Доброй ночи, спокойной ночи. Джордж устроился в своем кресле и закрыл глаза, но он был слишком возбужден, чтобы заснуть. Оболочка одиночества, окружавшая его ранее, была прорвана. С сегодняшнего дня начнется совсем другая жизнь. Скоро и он не будет больше одинок. И если у него возникнет желание с ней поговорить, он всегда сможет ей позвонить. И когда у него не будет денег, чтобы пойти с девушкой куда-нибудь, он сможет ей просто позвонить в любое время. Она действительно чудесная девушка, просто дух захватывает. А Сидный, Сидный ничего не узнает. Смешно ее отношение к брату. Что она имела в виду, когда сказала, что у него есть враги? Что за враги? Откуда? Ему хотелось говорить с ней всю ночь, но он щел благоразумным оставить ее в покое. Он же теперь знает ее номер и может позвонить ей. Да, завтра же он ей позвонит. С этими мыслями Джордж заснул, а когда... В шесть утра он проснулся, а я уже не был в комнате.